Глава 4. Принцесса Дедери с раздражением смотрела на собственное отражение. Горничная, напуганная плохим настроением госпожи, не смела поднять глаз и пошевелиться, а ее высочество с негодованием вспоминало разговор с отцом. Вчерашний вечер оставил у нее неприятный осадок, Нагашет покинул ее общество, унося в своих объятиях какую-то там принцессу. «Что за принцесса? Откуда она вообще появилась?» И почему сам повелитель Нагов так беспокоится о ее здоровье, что лично следит за ним? С этими вопросами и со своим решением по поводу кандидатуры мужа она и направилась к своему отцу, императору Аргелису. Его императорское величество уже был в своем кабинете в компании своего лучшего советника, вечно улыбающегося графа Тири Элериуса. Когда Дедери сообщила ему о своем выборе, император нахмурился, а улыбка впервые за долгое время покинула лицо Тирия. Неудачный выбор, прямо сказал ей отец. До воззрелась на него с обидой и непониманием. Нагашейт прекрасная кандидатура! в противовес своим прежним словам произнес император. Но он не женится на тебе. Принцессу захлестнула волна негодования и возмущения. Это почему же? резко спросила она. Я дочь императора, достойнее меня ему жены, не найти. На протяжении пятисот лет с момента его вошествия на престол нагов. «Прежние императоры, мои предшественники, пытались женить его на женщинах из нашей семьи», медленно произнес император Аргелис. «Они использовали самые разные методы. Иногда доходило до скандалов, но ни одной из них так и не удалось склонить нога Шейда к браку. Если тебе удастся привлечь его внимание к себе и выйти за него замуж, я буду рад, но обращаться к нему с предложением брака с тобой я не буду. С Нагами у нас сейчас немного напряженные отношения». Я не хотел бы расшатывать их еще больше». Вспоминая этот разговор, принцесса от досады закусила губу. Казалось бы, ей-то волноваться абсолютно не о чем. Она – дочь императора, хороша собой. Брак с ней сулит. Прекрасные отношения с императором. богатые преданное и некоторое послабление со стороны империи в экономическом и политическом планах. Но перед глазами стояло упругое улыбающееся лицо Тирии Элериуса. который ответил на ее вопросы касательно этой незнакомой принцессы. Тесть Дареласа Нардаская – дочь Нордасского короля, незаконно рожденный ребенок, которым откупились от Нагашейда в обмен на его согласие на мир. Все, что рассказал об этой девушке Тирий, заставляло Дадерри одновременно презрительно усмехаться и беспокоиться. Тири сообщил, что Нардас перехитрил Нагашейда и отдал ему вместо законной дочери короля Руазы незаконно рожденную. о существовании которой владыка, ничего не знал. По словам советника, Нак был очень зол тогда. Терия даже немного печалила дальнейшая судьба этой девушки. Ко всем своим бедам принцесса-тесть оказалась еще и Нема, незаконно рожденная немает и дочь короля, отданная в качестве платы за мир на Агашейду, что может быть несуразнее. Но на этом несуразности заканчивались и начинались странности. Принцессу-тесть воспитывали не как женщину, Терри так и сказал. Не как женщину. Она всегда ходила в мужской одежде. Не отводила взгляд. Ее не смущала походная жизнь и некомфортные условия. Она прекрасно чувствовала себя в окружении мужчины, владела оружием. Рассказ о том, как она убила какого-то оборотня, за то, что он посмел изнасиловать деревенскую девчонку, вызвал в Дедере боязливую отрыбь. Принцесса-тесть Дареласа с достоинством топталась на принятых представлениях о манерах и поведении девушек благородного происхождения. Она убила мужчину, тренировалась с песчанницами, даже участвовала в танцах песчаников. Но у самого Тири не поворачивался язык назвать ее поведением неприличным. Она всегда вела себя с таким спокойным достоинством, что он признавал за ней право так себя вести. Причмокнув губами, Тири добавил, что это удивительно своеобразная девушка. Но о ее способности оборачиваться он не знал. Почему-то именно последние фразы насторожила Дедерри больше всего. Она сама не могла объяснить, почему. И не хотела задумываться об этом. Все ее мысли сейчас занимало раздражение, вызванное тем, что на ее пути кто-то встал. А в том, что эта нордасская принцесса стоит именно на ее пути, Дедери была уверена. Она прекрасно помнила жадный взгляд на Агашейда. Как бы он ни отнесся к нардасской принцессе в начале их знакомства, сейчас явно что-то изменилось, и с этим нужно что-то сделать. Дедери опять посмотрела на саму себя в зеркале. Отражающаяся там красавица смягчила ее, и она улыбнулась. Терри ничего не сказала о внешности нардасской принцессы, но Дедери почему-то была уверена, что по красоте та не может сравниться с ней. Нужно только обратить внимание на Агашейды на это». но прежде не мешало бы узнать своего противника поближе. Принцесса Дедери поднялась и поправила свои волосы. Нардаская принцесса, наверняка, скучная и одинока без женского общества. С ее стороны будет очень великодушно оказать ей внимание и поддержку. Слуги быстро выяснили, в каких именно покоях остановилась принцесса Тисдериласа, и Дедери в сопровождении двух своих дам направилась навестить ее. Но уже у дверей покоев они оторопело замерли. рассматривая нагов в просто дикой расцветке. Мюссе и Дуаш ответили им хмурыми взглядами. Ее императорское высочество принцесса Дедери желает нанести визит ее высочеству принцессе Тесть Дериласе. Одна из дам взяла себя в руки и мило улыбнувшись объявила о цели их визита. Наги нахмурились еще больше. «Нас не предупреждали о вашем визите», — сказал Дуаш. «И принцесса еще слишком слаба, чтобы принимать кого-то». Волна возмущения накатила на Дедери. «Да как они смеют ее, Девританскую принцессу, держать у порога?» Ее возмущение за нее высказала ее дама. «Перед вами ее императорское высочество принцессы Дедери!» Негодующе воскликнула она. «Как вы смеете задерживать ее?» «С дороги!» И решительно наступила на нагов. Те подались от неожиданности назад. И дама, распахнув двери, пропустила вперед принцессу. Та величественно проплыла внутрь. До и Месе переглянулись с раздражением. Не зря все же среди песчаников ходит шутка, что крепость нагов без кровопролития способна захватить несколько женщин. А принцесса замерла на пороге, ошарашенно уставившись на молодого блондинистого нага, лежащего на Софе вниз головой и болтающего в воздухе фиолетовым хвостом. Некоторое время он с недоумением смотрел на нее в ответ, а потом стремительно поднялся и принял приличную позу. «Чем могу быть полезен?» Он любознательно посмотрел на них красноватыми глазами. «Мы с визитом к принцессе-тесть Слабым голосом произнесла смелая дама из сопровождения Дедери. Нак с недоумением нахмурился. «Но она сейчас спит», — сказал он. И тут принцесса Дедери, наконец, взяла себя в руки и улыбнувшись, прошествовала креслу, устроившись в нем. Она удивленно вскинула брови. Ее высочество все еще изволит спать, но уже близится полдень. Она вчера так рано покинула прием, что у нее наверняка было много времени на то, чтобы отдохнуть. Может быть, она найдет время, чтобы принять меня. Я готова подождать, пока она приведет себя в порядок». Но Нак не проявил положенного энтузиазма. Наоборот, он охмурился еще сильнее. «Лекарь велел ей спать как можно больше», — проворчал он. «Но я спрошу, сможет ли она вас принять?» И уполз в одну из дверей, которые выходили в гостиную. Принцесса с негодованием смотрела на недовольно извивающийся хвост этого хама. «Сможет ли принять?» Словно она унижена просит об аудиенции. Какая наглость. Одна из дам решила выразить собственное негодование, но запнулась, не в силах сходу подобрать определение. В этот момент другая дверь отворилась, и в гостиную с рыжеволосый Наг зеленым хвостом. Девушки потрясенно распахнули рты. Одежда на Наге была распахнута, являя их взором внушительный торс. Наг с недоумением прищурился. да вреданскую принцессу в лицо он не знал. «Кто вы?» – строго спросил он. «Ее высочество принцесса Дедери». Слабым голосом представила госпожу одна из дам. Нак нахмурился еще сильнее. «Меня не предупредили о вашем приходе», – сухо сказал он. «Ваш слуга очень нерасторопный». Сквозь зубы процедила принцесса, старательно отводя глаза. «Какой слуга?» – не понял ее Наг. «Блондин с фиолетовым хвостом». Поспешил объяснить дама, боясь, что ее госпожа сейчас сорвется. Лоб Нага разгладился. «Это не слуга», — коротко сообщил он. «Прошу прощения. Сейчас приведу себя в порядок и вернусь». И уполз за дверь. Принцесса яростно обмахнулась ладонью. «Какой ужас! В покоях этой... Девушки, полуобнажённый мужчина! Кошмар! Просто неописуемое бесстыдство!» В этот момент опять открылась дверь, ведущая в коридор. И в гостиную величественно заполз на Шейд. Заполз, И с недоумением посмотрел на принцессу, а та растерялась, увидев его. Принцесса удивленно протянул он, что вы здесь делаете? Дадери смогла очаровательно улыбнуться. Я решила навести визит ее высочеству принцессе Тездареласе. Спокойно сообщила она. Ей наверняка будет скучно без женского общества и страшно в незнакомой обстановке. Брови Нагашейда удивленно вскинулись. Ранее он никогда не замечал в Тездареласе склонности к женскому обществу. Ну, кроме того, случая с борделем. И страха перед неизвестным тоже. Боюсь, это невозможно. Как можно более вежливо произнес он. Ей сейчас не здоровится. Лекарь запрещает подниматься ей с постели. Как я говорил вам ранее, она была ранена. Неужели все так серьезно? С притворной озабоченностью спросила принцесса. Весьма. Нагашет сдержанно кивнул. Ах, я думала, что ее рана? Это царапина или какой-то другой пустяк? Если бы я знала, что все так серьезно, то не побеспокоила бы ее». Принцесса выглядела виноватой. Их отвлекла отворившаяся дверь, за которой ранее скрылся рыжеволосый наг. В этот раз он был в многослойном одеянии, глядя на которые, нельзя даже представить его прежний фривольный вид. Дедери довольно прищурилась. «Интересно, как Нагашит отреагирует на присутствие этого мужчины в покоях нардасской принцессы. То, что повелитель здесь, ржеволосого нисколько не смутило». Он сдержанно поклонился и поприветствовал его. «Доброго утра, господин!» «Доброго!» — не очень довольно ответил тот. В надеялся увидеть спящую тесь Дереласу и, может быть, поцеловать ее. А тут настоящее дипломатическое собрание. «Как она?» — коротко спросил он по-анаготински. «Сон и аппетит хорошие!» Также кратко ответил Руаш. А Дедери с недоумением смотрела на них. В ее голову закралось подозрение, что здесь Нагашейд. в роли непрошенного воздыхателя, а этот рыжий — законно возлюбленного. «Госпожа, не стоит показываться в таком виде», — донесся до присутствующих недовольный голос Садаши. Дверь распахнулась, поддавшись давлению напирающего на нее Нага. Сам наг стоял к ним спиной и убеждал кого-то привести себя в порядок. На его бок властно легла маленькая ладонь, и недовольный Наг был оттеснен в сторону. Дедерри ошеломленно уставилась на появившуюся девушку, Тездереласа не потрудилась даже подумать о том, чтобы выглядеть достойно в чьих-то глазах. На ее плечи было накинуто серебристо белое одеяние Делиланиса. Оно-то и скрывало ее до самых пят, но кроме него на ней ничего больше не было: волосы всклочены, лицо заспанное и недовольное, кожа слишком бледная, а на руке, что удерживала одеяние, розовели следы укусов. Она крайне недовольно посмотрела на присутствующих. Взгляд ее стал. надменно холодным. Шок прошел очень быстро, и Дедери тут же оценила представшее перед ней зрелище. И впервые с момента начала этого визита она ощутила удовлетворение. Эта девушка ей не соперница. Неожиданно вперед метнулся на Агашейд и прикрыл Дериласу собой. «Живо унес ее!» – зашипел он с Садаши. «Завяжи ее в одеяло!» Парень потянул девушку на себя. Та с недоумением посмотрела на Нагашейда, словно не узнавала его. А затем протянула руку и схватила его за пояс, потянула на себя и отпустила. Это дерганье отозвалось приятной истомой в паховых пластинах. Садаша увел Дариласу вглубь спальни, одеж, еле сдержал стон и развернулся к непрошенным гостям. По-моему, с принцессой не все в порядке! с притворной жалостью заметила Дедери. Она странно себя ведет. Конечно, с ней не все в порядке, почти равнодушно отозвался Руаш. Ее двадцать три раза укусила одна ядовитая тварь. Бесследно такое не проходит. Какой кошмар! В этот раз ужас на лице Дедери был неподдельным. Но она быстро взяла себя в руки и следующий вопрос уже задала, чтобы убедиться в своих подозрениях. «Вам, наверное, жутко видеть свою возлюбленную такой». Соболезнующим тоном произнесла она, смотря на Нагариша. «Она мне дочь, а не возлюбленная». Строго поправил ее руаж. не прокомментировав, впрочем, предположения о его чувствах при виде такой Дариласы. Дадарья непонимающе посмотрела на него. В ней все больше и больше росло ощущение, что она участвует в разыгрывании какого-то комичного спектакля или циркового представления. «Я не понимаю вас», — призналась она. «Мне говорили, что принцесса — дочь короля Нардаса. Была ей», — сухо поправил Роаш. «Теперь она живет среди нас». и ее отец я. И не стоит называть ее принцессой. Она не имеет больше никакого отношения к королевской семье Нордаса». «Но нагашит...» Дедерри перевела беспомощный взгляд на повелителя. Тот очаровательно улыбнулся. «Увы, я еще не отвык обращаться к ней по старому титулу», признался он. Деширолеш получал удовольствие от разыгравшейся ситуации. В нем до сих пор кипело недовольство. Его невероятно сильно задело, что давреданская принцесса пришла к его девочке, разодетая в пух и прах и сверкающей драгоценностями, и еще больше его задела мелькнувшая на губах принцесса снисходительная улыбка при виде дариласы. Дедери все больше и больше раздражала его. «Как интересно!» — выдавила из себя принцесса. «Думаю, мне пора», — неожиданно засобиралась она. «Был рад познакомиться с вами». Руаш слегка поклонился ей. «Хорошего вам дня», — с благожелательной улыбкой произнес Дейш. Принцесса и ее дамы покинули покои Роаши. В дверях они столкнулись с огромным ваашем. Придворные дамы пискнули от неожиданности при его виде. Удивленный Нак посторонился, и они быстро миновали его. «А кто это?» — спросил он у Дуаша и Месе. вреданская принцесса, госпожа с визитом», — недовольно ответил Дуаш. Брови Ваши изломились в удивлении. Так ей же спать надо! Ваш! Заползи на минуточку! Раздался из гостиной вкрадчивый голос на Агашейда. Ваш замер вопросительно посмотрел на охранников. Те пожали плечами. Нак глубоко вздохнул и смело ринулся внутрь.